Труд расчленён так, что люди конвейера ничего не умеют. У них нет профессии. Рабочие здесь не управляют машиной, а прислуживают ей. Поэтому в них не видно собственного достоинства, которое есть у американского квалифицированного рабочего. Фордовский рабочий получает хорошую заработную плату, Но он не представляет собой технической ценности. Его в любую минуту могут выставить и взять другого. И этот другой в 22 минуты научится делать автомобили. Работа у Форда даёт заработок, но не повышает квалификации и не обеспечивает будущее. Из-за этого американцы стараются не идти к Форду, а если и идут, то мастерами, служащими. По Форде работают мексиканцы, поляки, чехи, итальянцы, негры. Конвейер движется и одна за другой с него сходят превосходные и дешёвые машины. Они выезжают через широкие ворота в мир. в прерию на свободу. Люди, которые их сделали, остаются в заключении. Это удивительная картина торжества техники и бедствий человека. По конвейеру ехали автомобили всех цветов: чёрные, Вашингтонские, грубые, зелёные, машины цвета пушечного металла. Так он официально называется. Даже ох-ох благородные мышины. Был один кузов ярко-апельсинового цвета, как видно, будущий таксимотор. Среди гама сборки и стука автоматических гаечных ключей один человек сохранял величавое спокойствие. Это был маляр. На обязанности которого лежало проводить тонкой кисточкой цветную полоску на кузове. У него не было никаких приспособлений, даже моштабеля, чтобы поддерживать руку. На левой руке его висели баночки с разными красками. Он не торопился. Он даже успевал окинуть свою работу изысканным взглядом. На автомобиле машинного цвета он делал зелёную полоску. На апельсиновом такси оправил синюю полоску. Это был свободный художник, единственный человек на Фордовском заводе, который не имел никакого отношения к технике. Какой-то Нюрнбергский Майстер Зингер, свободолюбивый мастер молярного цеха. Вероятно, в Фудуской лаборатории установили, что проводить полоску именно таким средневековым способом выгоднее всего. Загремел звонок. Конвейер остановился, и в здание въехали маленькие автомобильные поезда с завтраком для рабочих. Не умывая рук, Рабочие подходили к вагончикам, покупали сэндвичи, помидорный сок, апельсины и садились на па "Сэр", сказал мистер Адамс, внезапно оживившись. "Вы знаете, почему у мистера Форда рабочие завтракают на цементном полу? Это очень-очень интересно, сэр. Мистеру Форду безразлично, как будет завтракать его рабочий. Он знает, что конвейер всё равно заставит его делать свою работу, независимо от того, где он ел: на полу, за столом или даже в офисе. Ничего не дело." Вот, мистер Митче, например, General Electric. Было бы глупо думать, сэр, что администрация General Electric любит рабочих больше, чем мистер Форд. Может быть, даже меньше. А между тем, у них прекрасные столовые для рабочих. Дело в том, сэр, что у них работают квалифицированные рабочие, и с ними надо считаться. Они могут уйти на другой завод. Это чисто американская черта, сэр. Не делать ничего лишнего. Не сомневайтесь в том, что мистер Форд считает себя другом рабочих, но он не истратит на них ни одной лишней копейки. Нам предложили сесть в только что сошедшую с конвейера машину. Каждая машина делает 2-3 испытательных круга по специальной заводской дороге. Это в некотором роде образец очень плохой дороги. Можно объехать все штаты и не найти такой. В общем, дорога была не так уж плоха. Ну, несколько каретных ухабов, небольшая даже симпатичная лужица, вот и всё, ничего ужасного. И автомобиль, сделанный на наших глазах руками людей, не имеющих никакой профессии, показал замечательные свойства.